— отвечал Камамури. — Они не трусливы и встречают смерть без боязнь А их тут много. Когда я был пленником, здесь их было человек триста. — Вот, сказал один из малайцев, — я вижу, что окна пагода осветились. Камамури и самбельон вскочили на ноги. — Туксы, должно быть, зажгли большую лампу, — сказал Камамури. — Они готовятся приступить к обряду приношения крови. — А тигры Малайзии что будет делать? — — спросил сам Бельонг. — Приготовиться, — скомандовал Камамури. Отряд быстро пересек бегом последние заросли, в то время как в пагоде закремели выстрелы. В пять минут пираты преодолели расстояние до главного входа, но когда прибежали, в пагоде было уже все тихо. Им показалось, что сражение кончено, поскольку выстрелов больше не было слышно, а крики людей как будто удалялись, затихая в отдалении. — Петарды! Живо! — Закричал Камамури, тщетно пытаясь открыть бронзовую дверь пагоды. Два малайца бросились вверх по лестнице с зарядами. Короткие фтери, которых уже полыхали, они готовы уже были подложить их под бронзовую дверь. Когда из ближних кустов послышались крики и лязг оружия, толпа людей, вооруженных арканами и кинжалами, с двух сторон набросилась на пиратов, прижав их к основанию лестницы. Душителей было около двухсот, почти голых и намазанных кокосовым маслом, чтобы было легче выскальзывать из объятий противника. Однако малайцы и даяки, хоть и ошеломленные этим неожиданным нападением, не растерялись. С молниеносной быстротой они разделились на два фронта и уложили самых ближних залпами из карабинов, оставив человек тридцать мертвыми или умирающими. — Сожмите ряды! — закричал сам бельянка и Несмотря на эти два залпы, душители не остановились. Вопя, как безумный, они накинулись на маленький отряд, надеясь легко раздавить его и уничтожить. Но тигры Момпрочема, привыкшие к бардажным схваткам, не собирались уступать без борьбы. Спина к спине они выдержали этот страшный натиск, осыпая ударами сабели прикладов ближайших противников. Как сказал Сандакан де Эти люди, ввязавшись в бой, уже не имели привычки останавливаться. Остановить их могла только полная победа над врагом. Видя, что туксы смешались в панике, они бросились в прорыв между ними, уничтожая всех, кто стоял у них на пути. В тот же миг две петарды, помещенные наверху лестницы, взорвались со страшным грохотом и разнесли бронзовую в дверь части индийцев, которая отступила к лестнице, пытаясь организовать отпор, заслыша шум обрушившейся двери, быстро поднялась и наполнила пагоду. — Бросьте прочих! — закричал Камамури. в Храм! В храм! Тигр Малайзии там! Сомбельон! Прикрой нас с тыла! Те туксы, что устремились в пагоду, понимая, что противники намерены проникнуть в подземелье, встретили атаку даяков с кинжалами в руках. Четыре раза пираты атаковали лестницу, и столько же раз им пришлось отступить, оставив нескольких человек убитыми и ранеными. К счастью, малайцы с самбельонка пришли им на помощь. Двумя залпами из карабинов они очистили верхушку лестницы и бросились в пагоду по трупам убитых. Растерявшись... Тухсы кинулись в галерею, что вела в подземелье, успев захлопнуть за собой дверь, такую же прочную и тяжелую, как и та, что вела в пагоду. — Мой хозяин! — воскликнул Камамури, не видя больше никого в пагоде. — Где эти игры Малайзии и господин Янос? — Может быть, они вышли с другой стороны, — предположил сам Бильонг. — если их захватили в плен... Ведь они первыми пробрались сюда и открыли огонь. Посмотри, сколько туксов валяется здесь вокруг статуи, но где же они сами?» Глубокая тревога овладела ими. Все терялись в догадках и не могли понять, что же произошло здесь с их товарищами. сам «Самбельонг», — сказал Камамури после нескольких мгновений тревожного молчания, — «попробуем взорвать дверь и проникнуть в подземелье». «Ты думаешь, они там, внутри?» — спросил Боцман. — Если здесь их нет, значит, они проникли в галерею. — Поспешим. Быть может, они в опасности. — Положите две петарды, — скомандовал сам Бильонг. Зарядите карабины и зажгите факелы. малайцы которые несли с собой бомбы, готовы были выполнить приказ, как вдруг сбоку в стене, возле статуи,